Глава тридцать третья Конни Джонсон сидит по-турецки на коврике из кокосового волокна. Ее глаза закрыты. Неделька выдалась напряженной, поэтому она слушает «Звуки тропических лесов» на Spotify. Она оформила премиум подписку, потому что не всякий сможет медитировать, когда каждые пятнадцать минут звуки тропического леса прерываются рекламой комплексных обедов в Бургер Кинге. Она медленно выдыхает через рот на три счета и медленно выдыхает через нос на шесть. Многие недовольны, что она вернулась в бизнес. Она успешно управляла своей империей из тюремной камеры. За толстыми тюремными стенами вай-фай иногда барахлил, но посылки приходили вовремя, Поставщикам платили в срок, а наличку отмывали, как полагается. Однако в ее отсутствии парочка дилеров возомнили о себе невесть что, и теперь ей приходится разбираться с ними по очереди, а это отнимает время и причиняет сильный стресс. Ее противникам, правда, приходится еще хуже, но все равно она заслужила немного спокойствия в своем флигеле для йоги. Хотя обычно она занимается одна, сегодня у нее двое гостей. «Найдите свой центр», — говорит Конни. «Отыщите его и представьте, как внутри распускается цветок. Пусть лепестки раскрываются навстречу солнцу. Наполнитесь теплом и красотой. Отпустите ум и позвольте ему порхать на ветру. «Пусть мысли растворятся в пустоте». Тия блаженно гудит. «Принцип мне понятен», — произносит Ибрагим. Он тоже сидит по-турецки. «Но у меня никак не получается позволить мыслям раствориться в пустоте. Я начинаю думать, что должен позволить мыслям раствориться в пустоте, а это тоже мысль». «И что делать?» «Получается замкнутый круг». Конни открывает глаза. «Вам не нравится находиться в моменте, Ибрагим?» спрашивает она. «Не очень», признается Ибрагим. «Проблема с моментами в том, что они слишком быстро сменяют друг друга. Я пытаюсь угнаться за ними и устаю». «Он прав», говорит Тия. «Но вы сами все время велите мне расслабиться», — замечает Конни. «Найти новый способ мышления и бытия». «Да, другим я это советую», — говорит Ибрагим, «но у самого не получается». Конни не до конца понимает, зачем Ибрагим пришел. Кажется, раньше они никогда не встречались по воскресеньям. Но он спросил, можно ли зайти, и она согласилась при условии, что он присоединится к занятию йогой. Конни отталкивается от пола и встает. «Может, выпьем виски?» — предлагает она. «От виски мои лепестки раскроются быстрее. Спасибо, Конни!» — говорит Ибрагим. Конни выходит из флигеля, минует бассейн и солярий, огибает бильярдную и ведет их к виски-бару, через домашний кинотеатр. «У вас так много комнат», — замечает Ибрагим. «Я продала много наркотиков», — объясняет Конни, встает за барную стойку и наливает им с Ибрагимом по стаканчику. «Тия, ты с нами?» «Нет, мне пора», — отвечает Тия. «Надо готовиться к работе». «Как вы прилежны, девушка», — замечает Ибрагим. Даже в выходной готовитесь к работе. Тия пожимает плечами. Наготове будешь всё добудешь, говорит конни. На работе всё в порядке, — спрашивает ибрагим. Потихоньку отвечает Тия. Ибрагим улыбается. Не сомневаюсь, вас ждет большой успех. Ибрагим так радуется, что Тия нашла работу. Если бы он знал, что работа на самом деле ограбление склада, он бы не радовался, но, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Тия обнимает Конни на прощание. «До вторника», — говорит она. «Буду ждать», — отвечает Конни. «До встречи, мистер Ариф», — прощается Тия. «Если чего-то не знаете, не бойтесь спросить», — советует Ибрагим. Спасибо, отвечает Тия. Я так и сделаю. Тия уходит. Убедившись, что она их не слышит, Ибрагим произносит: "Уверен, Конни, вы будете ею гордиться". "А тож", думает Конни. "Девчонка-то будет мне пару сотен штук. Само собой я буду ею гордиться". Когда она называет меня мистером Арифом, Мне всегда хочется ответить «Зовите меня Ибрагим». Но я понял, что мне это даже нравится. Обычно только врачи называют меня «Мистером Арифом». В последний раз, когда меня так называли, врач сказал «В вашем возрасте мочевой пузырь часто барахлит, мистер Ариф». «Какое у вас ко мне дело, Ибрагим?» — спрашивает Конни. «Кажется, раньше мы никогда не встречались по воскресеньям. Полагаю, вам нужна моя помощь?» «Жизнь непредсказуема, Конни», — говорит Ибрагим. «Вы правы. Я хотел попросить вас о маленьком одолжении». «Выкладывайте», — требует Конни. В ее бизнесе нужно быть осторожнее со словом «выкладывайте». Например, если ты находишься в комнате с людьми, у которых при себе полно огнестрельного оружия, и хочешь, чтобы кто-то из них тебе что-то рассказал, лучше сказать, говорите, а не выкладывайте. Ибрагим оглядывается через плечо. Вы когда-нибудь слышали о Дейви Ноуксе? Эрейвер Дейви? отвечает Конни. Конечно, слышала. Я же не слоны. Хм, говорит Ибрагим. А я не слышал. Конни качает головой. «Дэйви сорок лет в бизнесе, и вы никогда о нем не слышали?» «Честно говоря, я не знаком с другими наркоторговцами, кроме вас, Конни», признается Ибрагим. «Каждый живет в своем пузыре, верно?» в «Соцсети еще больше этому способствуют, круг общения сужа», Конни его прерывает. «А зачем вам рейвер Дэйви?» «Так вы его знаете?» «Пару раз встречались», — отвечает Конни. «Не думаю, что вы найдете общий язык, но могу замолвить за вас словечко». «Конни, у вас одни любовные дела на уме», — говорит Ибрагим. «Он торговал дурью в клубах, я правильно понимаю». Конни Джонсон удивленно качает головой. «В клубах?» «Сказать, что Дэйвин Оукс торговал в клубах, все равно, что сказать, что Тейлор Свифт продает пластинки». «Ясно», — отвечает Ибрагим. «А она продает?» «Он был первым в своем деле», — говорит Конни. «Он построил эту индустрию с нуля, заработал миллионы и ни разу не попался копам. Ушел из бизнеса прежде, чем дилеры начали друг друга убивать». О нем слагают легенды, другого такого нет. «И чем он занялся потом?» «Какой-то киберхренью», — отвечает Конни. «Паролями, что ли, я в этом не бум-бум». Но он до сих пор зарабатывает кучу денег. «А как вы с ним познакомились?» «Однажды я отправила ему письмо, в котором призналась, что я его фанатка», — говорит Конни. И он ответил, хотя мог бы этого не делать. А потом я ходила к нему домой на благотворительный бал. Там были и копы, и уголовники. Да кого там только не было. Даже Брэдли Уолш с телевидения, знаете его? «Наконец, знакомое имя», — радуется Ибрагим. «А почему Дэви вас интересует?» — настораживается Конни. «Слышали о месте под названием «Крепость»?» «Атош», — кивает Конни, — «Крепость, значит». «Чего-чего, а этого она от Ибрагима не ожидала». «Во что он вляпался?» «Хозяева крепости — двое наших друзей», — рассказывает Ибрагим. «Холли Льюис и Ник Сильвер». «Я говорю, друзья, но на самом деле знаю Ника лишь потому...» что его стошнило на свадьбе, а Холли умерла через несколько минут после того, как с нами познакомилась. «Соболезную», — произносит Конни. «В общем, незадолго до убийства Холли Юис они встречались с Дэйви Ноуксом». «А по какому поводу?» — спрашивает Конни. «Кажется, у них возникла проблема с безопасностью». Они решили посоветоваться с двумя людьми, и одним из них был Дэйви. дэви знает в этом толк», — кивает Конни. «Он сам может вызвать проблемы с безопасностью или их решить. Все зависит от того, на кого он работает». Ибрагим кивает. «Можно задать еще два вопроса?» «Валяйте». «Спасибо», — говорит Ибрагим. «Как считаете, Дэйви Ноукс из тех людей, кто при определенных обстоятельствах может совершить убийство?» Конни смеется. «Конечно». Ибрагин кивает. «И второй вопрос. У вас есть сейф в крепости?» Конни берет щипцами пару кусочков льда и раскладывает по стаканам. «Хотите оценить мой домашний кинотеатр?» «Выбирайте фильм. Что вы любите?» «А вы что порекомендуете?» «Вы смотрели «Под палубой», — спрашивает Конни. «Напомните, о чем это?» — просит Ибрагим. «Это реалити-шоу об экипаже шикарной яхты», — отвечает Конни. «Не видел», — говорит Ибрагим. Конни проводит его в затемненный кинозал, где напротив большого экрана стоят два ряда Четырех бархатных кресел. Ибрагим и Конни садятся на первый ряд. Ибрагим откидывает сиденье. «Так ответьте, у вас есть сейф? Вы используете холодное хранение?» Спрашивает Ибрагим. «Я преступница», отвечает Конни. «Я использую холодное хранение, горячее хранение, хранение в бетоне на дне моря». «Вся моя работа — сплошное хранение. Денег, веществ, улик, информации». «Но храните ли вы что-то в крепости?» — уточняет Ибрагим. «У вас есть доступ?» «Ибрагим», — отвечает Конни. «А вас не тревожит, что вы нарушаете границы? Все-таки вы мой психотерапевт, а я ваша клиентка». В последнее время Конни много читала про границы. «Думаю, мы с вами можем установить особые правила», — говорит Ибрагим. Он придумывает на ходу, Конни это нравится. Мудрые советы Ибрагима всегда на руку ему самому, поэтому они так хорошо ладят. «Я могу устанавливать свои правила, потому что я старше, а вы...» «Потому что не умеете соблюдать правила. Наши границы проницаемы». «Проницаемые границы. Ладно, пусть будут проницаемые», размышляет Конни. «Пусть Ибрагим думает, что хочет». Он каждую неделю общается с преступницей и получает от этого истинное удовольствие. Он не одобряет деятельность Конни, но продолжает прибегать к ней, как собачка к любимому дереву. «Я не могу рассказать вам о крепости», — заявляет Конни. «Этот разговор необходимо прекратить. Чем меньше вы о ней знаете, тем лучше». «Отнеситесь к этому, как к беседе двух друзей. Мы же друзья, надеюсь». Ибрагим умен, но прочесть его намерение очень легко. Он хочет, чтобы Конни рассказала ему о крепости. Конни не хочет говорить на эту тему. Он прямо задал интересующий его вопрос и получил прямой отпор. Теперь он будет пробовать другие тактики, чтобы добыть нужную ему информацию. Он начал слезть, но ей не ограничиться. Скоро перейдет к тяжелой артиллерии. Конни не хочет, чтобы Ибрагим имел какое-либо отношение к крепости. Это дурное место, хранящее слишком много секретов плохих людей. Плохих даже по ее меркам. Но если Ибрагим действительно решил докопаться до истины, ей от него не спрятаться. «Давайте договоримся», — предлагает Конни. «Досмотрите со мной до конца серию «Под палубой», и я помогу вам проникнуть в крепость. Ибрагим крутит стакан, виски плещутся на дне. Если я соглашусь, вы нальете мне еще? Конечно, отвечает Конни. Договорились, кивает Ибрагим. Включайте скорее свой сериал и перейдем к делу.